Черные квадраты, разбив непурцев, остановились. Халаш и его конники стояли против них, изготовившись к бою. Лугаль видел пехоту ночи впервые. Так близко, что не составляло труда разглядеть лица. И это были лица людей совершенно спокойных и уверенных в исходе дела. На них не читалось ни страха, ни гнева, ни даже усталости. Халаш понял, что на таблице битвы С самого начала было начертано его поражение. Он не сумел бы победить эти восемь квадратов, хотя бы встал против них со всей армией мятежных городов. Сколько там ему оставалось ударов сердца? Халаш мысленно простился со званием Лугаля, простился со своим прошлым, прошлым торговца, простился с семьей. Его судьба очищалась от всего, что не нужно для последнего броска — Древняя ярость, страшная, неукротимая ярость против всех, кто смеет возвышаться, полыхнула багровым пламенем. Энлиль, ты никогда не поймешь меня. В тысячу раз лучше укусить и подохнуть, чем служить. Халаш хотел одного — дотянуться и ранить, убить, разорвать, как рвут людей львы Энкиду. Помоги, Ан! «Кто желает быть выше меня, сильнее, чище? Кто желает править мною? Кто желает посадить меня на цепь? Кто хочет, чтобы я отказался от ничтожной доли моей свободы? Умри! Умрите все вы!» Конную лавину на полдороги остановил дождь-стрел. Воины падали, лошади переворачивались, топтали копытами своих, опрокидывались вместе со всадниками. Через барьер человеческих и лошадиных тел прорывались редкие умельцы, лишь для того, чтобы умереть на несколько мгновений позже. Бесполезное оружие рассыпалось по земле. Лучшие из лучших так и не смогли нанести удар. Лугаль священного города Непура слетел с коня, грянулся земь, круги поплыли перед глазами, Его войско гибло, а он сам валялся в пыли и ждал смерти. Ан, отчего я даже не дотянулся до них, не достал хотя бы одного? Ярость все еще кипела в халаше, мешаясь с бессилием. Сквозь гул сражения, сквозь крики гнева и боли прорывались иные звуки. Гуруши черных отдавали короткие лающие команды, Стрелы с ласковым шелестом искали податливую плоть. Отчего я не ранил хотя бы одного из них. Конники падали, падали, падали, а у черных лучников все никак не заканчивался запас стрел. Да пусть же вместе с надеждой и свободой пропадет вся эта проклятая земля! Пусть не будет у нее хозяина! Иди ко мне, давай! Иди, Энмеш! Энлиль, все еще стоявший на насыпе, облокотившись о кресло командующего, поднял бровь. Халаш получил страшный удар в голову. Надо же было организирующей лошади так метко приложить его к копытам. Костер уже догорел, и только угли переливались багровым сиянием. Только три. Ты нашел только три стрелы изо всех. Брови сотника Пратта. И загнулись совершенно особенным образом. Если бы творец, говорили эти брови, явился бы прямо сейчас в сверкающих одеждах и заговорил громовым голосом, то и это не вызвало бы большего удивления. Рот, нос и щеки сотника никогда не были выразительнее пасти носа или щек какого-нибудь Анагра, или, скажем, крокодила. Но брови собрали запас выразительности, предназначенный для всего лица. Бровями сотник гневался, ими же улыбался, они же выражали тоску, обиду, приязнь и желание выпить. Особенно хорошо получалось удивление. Небо не видело более живописного зрелища. Прат во всем похож на медведя, велик, могуч, косолап, на редкость мохнат. И лишь аккуратно подстриженная бородка — свидетельствует о том, что Мишка вроде бы маскируется под человеческую особь. Очень и очень неумело маскируется. А голос? О, всем голосам голос! Какие грозные рыки перекатываются в горле у сотника, когда он всего-навсего просит дать ему точильный камень или, скажем, хвалит местную секеру, мол, знатное питье. Или, например, кормит коня каким-нибудь лакомством, Дружески похлопывает скотину по морде, приговаривая совершеннейшую бессмыслицу, как и положено делать, когда разговариваешь с конями. Любит он конягу, да и как его не любить? Редкой крепости нужно существо, чтобы хребтина выдерживала такую тяжесть. Так вот сотник, значит, кормит, похлопывает, приговаривает, а конь придает ушами, легонько пятится. Хозяин-то хозяин, давно знакомы, Да и говорить пытается все больше по-человечье, а все-таки до чего похож на медведя, того и гляди, лапы раскинет, заревет ужасно и загрызет до смерти. И уж совсем явным было родство сотника с медвежьей породой в двух других случаях. Во-первых, когда он залезал в канал и отмывал грязь. Поглядев на пратта, на пучки его мышц, на узлы их, подтягивания и перекаты, Даже самый драчливый драчун отказался бы от мысли хотя бы раз в жизни затеять спор с этим человеком. Задерет. И, во-вторых, время от времени продгневался Действующему сотнику вообще всегда найдется на что гневаться, даже если рядом с ним отсутствует неприятель. Трудно представить себе в полной мере, какие именно слова и в каком количестве извергает глотка сотника когда он видит покосившуюся коновязь. Вот, смотрите, коновязь, а вот вся ее родня, друзья, приятели, множество сопутствующих предметов, а также, как бы получше выразиться, многочисленные нежные воздыхатели он и коновязи, способствовавшие приведению ее в покосившееся состояние. Важно не то, что говорит сотник в подобных случаях, Важно, как. А в самом деле, как? Да так, что любому серьезному медведю стало бы чертовски завидно. А теперь Балгамаст нашел только три стрелы, израсходовав всю связку, и брови этого самого медведя собрались в кустистый треугольник. Лапы, то есть руки, разошлись в жесте полного непонимания, и все медвежье тело сотника приняло такую неуклюжую позу, что непредубежденному человеку стало бы понятно без подсказок. Да если уж медведи довели до столь высокого градуса недоумения, то дело серьезное. Ну что ж, дело хозяйское, баля. Ты необычный воин, к чему тебе беспокоиться? А если бы я был обычным воином, твоим солдатом, прат? Что бы ты сделал со мной? Высек? Лишил жалования?» Медведь качает головой. Мол, жалование святое. Отбирать его хуже, чем выливать секеру неврота на землю. Неужели мы изверги какие-нибудь? Побил бы? Морщится. Может, конечно, и помял бы солдатские косточки для порядка. Но болтать об этом к чему? Хорошая собака не лает, а кусает. Нет, молодой человек, эту возможность мы утопим на дне болота. «Эээ, ну а что?» «Ты нашел бы помет анагрии, хоть половину связки, не меньше. Через седмицу, через месяц, через круг солнечный. А все равно нашел бы, клянусь бородой». «Через месяц, брат? Врешь же ты, дедушка. Мы бы ушли от этого места. Неужто ты специально отправил бы меня отыскивать стрелы, «Да врёшь же ты, дедушка, видит творец, врёшь», — медведище пожал плечами. «Стояло бы рядом дерево, подвернулось бы дерево под медвежье плечо, так дереву не сдобровать. От единого неосторожного толчка рухнуло бы оно, как воин, павший на поле боя». Словом, прат пожал плечами энергично и укоризненно. «Это мне ни к чему, соложонок». «А м что?» «Подсказываю». — Неважно, где бы ты нашел их. — Все равно не понимаю, брат. Ты бы, нагрей, принес мне ровно столько стрел, сколько нужно, и сказал бы, — Так и так, отец мой сотник, нашлись. И я бы тебе ответил, — Так и так, сынок. Вижу я, ты стоящий солдат, поэтому больше ты не будешь охранять казарму каждую ночь. — А ты можешь заставить солдата караулить казарму каждую ночь, — Прат, а днем-днем ты дашь ему спать? — Днем воины не спят, у них найдутся другие дела. — Так как же? — А как ты стрелы потерял? — Получилось же как-то. — Вот так и у меня получится. — Я караульным могу поставить, кого захочу. — Послушай старого в четырех местах продрявленного медведя-сложонок. Когда-нибудь, если творец пожелает... Тебе придется покруче обходиться с людьми, чем я, покруче. Твои слуги, они ведь не стрелы, будут искать. Стрела что? Тьфу. То есть для сотника прата-медведя стрела может быть и не тфу. А вот для тебя? Откуда ж их взять? Мне не важно, откуда ты их возьмешь. Важно, чтобы они были. Укради, выпроси. Найди другие стрелы на том месте, где их израсходовал другой лучник. Купи на свое жалование, уж если ты такой же ленивый, как задница моей бабушки. А бабушка норовила не вставать, пока не случится пожар. Убедил дедушка. Да не зови меня так. Мой хвост по земле еще не стелется. Меняю дедушку на соложонка, а стрелы пойду поищу. Нет, не пойдешь. Бат Гамаст с понятным удивлением уставился на сотника. Нисходя с места, найти собственную стрелу, которая лежит, полеживает в трех сотнях шагов отсюда, это настоящая задача для военного человека. Вероятнее всего, он еще недостаточно проникся духом армии, а потому не совсем понимает, как онную задачу решить. — Сумерки уже, ты не сыщешь. Я пойду, у меня глаз наметанный. Но такие вот дела. Посмотришь потом, сколько ты должен был найти. Повернулся спиной, сделал три шага, бросил через плечо, так небрежно, так мимоходом. А ты пока мясо достань из-под залы. старый, хитрый, наглый, коварный медведь. И вот ведь как издалека повел дело, лишь бы самому в горячую залу не лезть. Это мне ни к чему, соложонок, лукавый косолапый медведище. Мясо пережило бурную биографию, прежде чем попало в кострище. Не столь уж важно, где оно послось и кто его прирезал. Важнее другое, жестче этой баранины балгамаст в жизни ничего не пробовал. Сотник резал мясные ламти потоньше и клал их под конскую попону. Объездив нехитрый солдатский харч в течение дня, прад внимал его, отмывал от конского пота и говорил «Вот дело!» Было твердым, как кизяк, стало мягким, как дерьмо. Потом обваливал мясо в глине, зажимал между двух плоских камней и закапывал в горячей зале. Довольно потирал руки и со значением поглядывал на Балгамаста. «Ясно, сейчас скажет, мол, тут никак с бабой. Вынуть куда, как тяжелее, чем сунуть». Балгамаст потыкал мечом залу. Уголек подло выстрелил ему в руку. «Здесь, кажется». Дым, ласково потер ему очи. У, а с другой стороны, э, дым, ты-то куда? Стой, где стоял, э, да что ж ты пристал ко мне? Сделав дело, он растянулся на траве. Это облако похоже на шлем, а это на собаку с огромными ушами. А вон то, ну точь в точь как у корчмарки Ганы, две маленькие и упругие. Мм, совершенно ненужные, хотя кажется... Она посмотрела на него с особенным значением, как смотрит в таких случаях женщина. Наверное, вот так и смотрит. Неважно, это все несерьезно. А это вот облако похоже на дом, раздвоилось, теперь оно совсем как скала. А то вылитый лев. А вон то напоминает маленькие и упругие. Нет, нет, нет и нет, не думать. На задницу бабушки прата оно похоже. Все началось с того, что папа сказал маме, «Я беру его в этот поход, Лиллу». «Нет, Лиллу, нет, Лиллу, нет, все равно нет, не рано. Да, Лиллу решил, без тебя. Ну да, нет, Лиллу, нет, любимая, нет, дорогая, нет, милая». В конце концов, мама уступила, но вместе с балгамастом отправился и его воспитатель Лак Маддан. «Тебе будет некогда присматривать за мальчиком». «Конечно, любимая. Когда-то Маддан был великим полководцем. В далекой стране Ашшур он разбил тамошних знаменитых копейщиков. Однажды, будучи лугалем, ура отразил набег кочевников. Перед мудростью его и опытом Балгамасту оставалось склонить голову. Да... Хм... Склонить голову и подождать, сколько требуется, пока Маддан не всхрапнет в первый раз». Воспитатель любил рассказывать истории. С течением времени походы, битвы и осады слились для него в одну бесконечную историю, которую можно было рассказывать с любого места, поставив события в любой последовательности и добавляя ко всякому эпизоду присказку. И поэтому мы их всегда били и будем бить. Так вот, на расстоянии одного перехода от «Бабаллона» Солдаты упоили лагом до состояния, когда на месте одного вала мерещится тучное стадо и хочется поздравить его хозяина с необыкновенной плодовитостью коров или коровы. При то весь вышел рыжий пестр и однорог. В общей слаженности действий Балгамаст почувствовал невидимую руку отца. «Какая жалость!» — говорил потом папа, столь достойный человек — не сможет больше оказывать благотворное влияние на сынишку. Маддана, так и не вынырнувшего из глубоких сумерек, отправили обратно в столицу с почетной охраной из двух воинов. Балгамаст, совершенно безо всяких на то оснований, предположил, что охранники почтительно уговорят старика не возвращаться в армию, если тому и придет в голову такая идея. «Мэ», — наверное, скажут они воспитателю, — «такая твоя мэ», отдыхать от праведных трудов». Отец позвал его и сказал, хмурясь, «Я, знаешь ли, занят. Не могу держать тебя при себе, как раньше. Теперь за тобой приглядит Эбих Лан. Это мой друг, к тому же отменно отважный и умный человек. Слушайся его». Лан-упрямец, сам медведь медведем, подбирал себе охранников и слуг такого же телосложения. Он отвел Балгамаста к себе в шатер и сказал ему, М «Да», — помедлил и добавил с выражением необыкновенного глубокомыслия на лице. «Вот». Огромный, медлительный в движениях лан почесал подбородок и, кажется, нашел подход. «Ну что ж, давай с самого начала. Сколько полетов стрелы пройдет пешее войско за день в знойном месяце Абе, если будет идти от рассвета до заката — и сделает один привал, чтобы поесть. Ах, да. Я забыл добавить, это наше войско, пехота царства. Я не знаю, честно признался Балгамаст. А если это будут эламиты? Я не знаю. Конница, полночные кочевники, месяц Аярд. Я не знаю, Эбих. Так... Лан произнес это с некоторым удовлетворением. «Угощайся!» И он первым протянул руку к горке фиников. До поздней ночи Эбих рассказывал ему, какие переходы делает царское войско и отряды всех ближайших соседей царства, сколько оружия они таскают на себе и кого из них легче застать врасплох во время движения. Где стоит принимать бой, а где не стоит? Кого лучше таранить копейщиками, а кого разметывать ударом из луков. Чем всадники на верблюдах страшнее обыкновенной конницы, в каких случаях без пехоты ночи не обойтись. Иногда переспрашивал. Сам задавал вопросы, пытаясь убедиться в том, что его слушатель запомнил хоть что-то. В конце концов сказал с удовлетворением, «Слава Творцу, ты кое-что понимаешь. А теперь взглянем на карту». Он развернул пергаментный свиток от души, раскрашенный разными цветами. «Мы — Балля. Мятежники могут быть здесь, но вряд ли. Скорее здесь или здесь. Пешая разведка говорит, что они стоят в самом кише. Конная, что уже выдвинулись вперед. С утра мы с твоим отцом, Эбихами, Дуганом и Осагом прикидывали расстояние. Где выгоднее принять бой? Асак полагает, они будут нас дожидаться на полпути. Почему? Надо быть анаграм, чтобы занять ту позицию. Нет. Мы с ними встретимся, встретимся. Лан замолчал. Он нервно кусал ногти на пальцах левой руки. Пальцы правой руки перебегали по пергаменту от одного цветного пятна к другому. Глаза и биха... Больше не видели ни шатра, ни карты, ни балгамаста. Перед ним расстилались равнины, тянулись дороги, изгибались каналы. Пехота устало пылила навстречу смерти, скрипели телеги. Молчание длилось не менее того времени, за которое взрослый мужчина смог бы минимум дважды, не торопясь, насытиться мясом, хлебом и чесноком. Наконец, Лан вспомнил о существовании балгамаста, удивился, По глазам видно, удивился, кто это у него в шатре. Ах, да! И позвал самого большого медведя из своих людей, сотника Пратта. Э, сотник, ты приглядишь за мальчиком. Я, знаешь ли, занят. Сотник издал невнятное рычание, кажется, сообразил болгамаст, ему не понравилось возложенное поручение э знаю, но это очень смышленый мальчик». Рычание повторилось. И тут Эбих Лан-упрямец преобразился. Что-то в лице у него изменилось и в позе. Впрочем, лицо, поза куда ни шло, но голос... Голос, как у другого человека. Спокойный, холодный, повелительный. Балгамасту захотелось поклониться, хотя он с детства плохо умел кланяться. «Сын мой...» Сотник прат, приказываю тебе неотлучно быть при мальчике день и ночь. Сотню сдать Алангану, отвечаешь головой. Да, отец мой, Эбих, с удивительной членораздельностью ответил ему прат. Если захочет сражаться с мятежниками, позволишь ему. Дашь стрелять из лука и биться мечом. В копейную шеренгу не ставить, убьют если он получит хоть одну рану бих покачал головой не дай творец балгамаста хотя бы отцарапают Забирай каждый вечер ко мне в шатер отец мой бих что тебе отец мой бих за кого считать хм, его за солдата так его отец велел все лан отвернулся к карте вот здесь «Что такое, баля Слова Эбиха, помимо произнесенного вопроса, содержали еще один непроизнесенный «Как ты еще тут, малец?» За спиной балгамаста сотник тихо сообщил заднице собственной бабушке нечто исключительно важное. «Вы встретитесь вот здесь, Эбих Лан. Палец Балгамаста уперся в точку на пергаменте, совершенно неотличимую от всех прочих. «Кажется, там должны быть холм и дорога». «Бред, баля «Впрочем, твой отец почему-то говорит то же самое». Так Балгамаст познакомился с двумя медведями за один день. Сотник проследил за тем, чтобы подопечный лег спать пораньше, и на следующий день поднял его ни свет, ни заря. Велел снарядиться как будто к бою и сесть на коня. Балгамаст натянул дорогой доспех, специально сделанный по его мерке, и несколько облегченный. Закинул за спину охотничий лук, нацепил бронзовый меч и нож. Впрочем, меч был не намного тяжелее ножа. Взял в руки короткое копье. Возложил на голову шлем с золотой насечкой. А ведь хорош. Гана загляделась бы на него. Балгамаст представил себя как она ходила бы вокруг него, словно бы не обращая внимания, будто бы разговаривая с подружкой. Есть у нее отвратительная подружка. Так вот, ходила бы вокруг не рядом, а на расстоянии, но не очень далеко, и бросала такие взгляды, но ну, такие словом, как будто ей совсем не интересно, а на самом деле очень даже интересно. Сотник-прат-медведь ходил вокруг него и бросал такие взгляды, «Слезай и снимай все это говно!» Балгамаст подчинился, пока он возился с доспехом, Прат ласково беседовал с каждым предметом его вооружения. «Этим говном не прострелить даже задницу моей бабушки, а этим говном свиньи не заколоть, а в это говно хорошо блевать, золото не тускнеет, начищать не надо». Потом позвал солдата из своих и миролюбиво сообщил ему. «Ты...» «Помет, пальцем деланный. Будешь следить за моим анаграмом и его конем. Пусть будут сыты и чищены, как надо, иначе шкуру спущу. А если ты их огорчишь...» И сотник покачал головой совершенно так же, как и бихлан прошлым вечером. Доходчиво, иными словами. «Мой конь!» — не то чтобы испугался, а скорее удивился балгамаст. «Цыц, соложонок, возьми барахло в руки!» Повел его в обоз. Там отобрал все, чем так гордился Балгамаст, и выдал ему вместо этого тяжелое солдатское копье, круглый деревянный щит, обитый кожей, длинный меч и высокий лук, такой тугой, что с непривычки и не натянешь как следует. Взял еще два щита, старых никуда не годных, зачем их только возят. А вот зачем оказывается. Сотник вкопал оба щита в землю, один поближе, другой поодаль, Может быть, даже слишком поодаль, несуразно далеко. Ужин ты свой, соложонок, получишь. А может и обед, еще не знаю. А вот насчет завтрака сейчас поглядим. Давай-ка, по ближней мишени, три стрелы, давай. Тетива ударила по рукавице на левой ладони со звуком «таг». Он едва сумел справиться с ней. «Таг». Третья стрела все-таки застряла в щите. Балгамаст со значением посмотрел на сотника, учили все-таки кое-чему. Не такой уж и новичок в военном деле. В его роду все мужчины имели талант к. Лучник из тебя, как и звала рыба. Теперь про завтрак. Я дам тебе его съесть, только если положишь в дальнюю мишень пять стрел из десяти, начали. Так, ветер, так. Ветер же помета нагрей. Так, выше бери. Так, выше бери и рука прямая. Так. Попал, что ли? Нет, так. Руку держи вот так. Вот так тебе говорят. Так. Опять про ветер забыл. Так. Что, пальцы отбил? Терпи. Так. Олух. Так. Плавно отпускай, не дергай. А, все равно. — Ни одной. Еда тебе не положена. И заставил его весь переход проделать не на коне, а пешком в общем строю. Месяц Аярд — неудобное время для походов. Вода стоит высоко, все низменные места затоплены. Приходится искать обходные пути по холмам, насыпям и прочим возвышенностям. Вертеться, месить грязь. Балгамаст не сказал медведю ни слова. К вечеру его ноги оказались сбитыми в кашу. Эбих, лан-упрямец, оставил дела. Он ждал, Балгамаст постарался не заснуть и очень постарался запомнить как можно больше из того, чем делился с ним третий человек в армии и восьмой в государстве. «Воспитателя поменять не хочешь, Балле?» «Нет». «Очень хорошо». Брак достойный, отважный и умный человек. — Дай бих. — Сотник осмотрел ему ноги при свете костра. — Ну, помет нагрей, нормально. Попросил у кого-то сухого волобоя, получил, сначала сунул пучок дурно пахнущей травы балгамасту под нос и пояснил. — Это говно мы называем волобоем, валы от него болеют и дохнут. Потом запихал траву себе в рот и долго пережевывал с видом человека, которому достался кусок нежнейшей телятины. Да вот беда, сплошные мелкие косточки, так что приходится двигать челюстями с осторожным тщанием. Измельчил до кашицы и размазал по балгомастовым ступням. «На живот ложись, соложонок! Ну-ка!» Принялся мять ему икры, перебирать пальцами мышцы помельче, прошелся по всем косточкам. Для медведя у него были очень ловкие лапы. Он еще не успел кончить, а его подопечный уже спал. «О, Гана!